Если только эта бутылка целая и невредимая и долетит до негров, они, пожалуй, начнут ей поклоняться, а разбись она, и из -за ее осколков, верно понаделают себе талисманов. Говоря это, Джош швырнул вниз бутылку. Она тотчас же разлетелась в дребезги, и туземцы с пронзительными криками разбежались по своим хижинам. Взгляните-ка вон на то дерево, немного погодя, закричал Кеннеди. Сверху, Сверху оно одной породы, а снизу другой.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 Не менее отталкивающие. Там и сям валялись брошенные на растерзание гиенам и шакалом полуобглоданные человеческие трупы. «Это должно быть трупы преступников», — сказал доктор. «По крайней мере, я знаю, что в обессинии преступников кидают на съедение диким зверям». «Не скажу, чтобы это было более жестоко, чем виселица», — отозвался шотландец. «Только грязнее, вот и все». А на юге Африки продолжал рассказывать доктор, «преступника запирают в его собственной хижине совсем воскотом, быть может, даже и с семьей, а затем поджигают. Вот это действительно жестокость. Но если виселица менее жестоко то я все-таки согласен с Кеннеди, что и это варварство».